Глава четвертая. «Улики и полицейские, а ну-ка разойдись!» Пятеро ребят и бастер вышли на улицу и направились к дому мистера Хика. Обогнув его, они подошли к лужайке, на которой стоял сгоревший коттедж. Они остановились возле маленькой деревянной калитки. Прямо от нее бежала укромная, заросшая травой дорожка, которая, петляя между кустами, вела к коттеджу. Ребята были уверены, что если они пройдут по ней, их никто не заметит. Они открыли калитку и вошли в сад. В этот теплый солнечный апрельский день все вокруг зеленело и цвело. Под ногами были рассыпаны желтые звездочки чистотела. Однако в воздухе все еще чувствовался противный запах горя и дыма. На лужайке ребята увидели то, что осталось от коттеджа, обгорелую закопченную груду досок. Когда-то это был небольшой домик с двумя комнатами. Мистер Хик убрал между ними перегородку и превратил их в одну большую студию-мастерскую. Ну вот прошептал Ларри. «Сейчас мы должны внимательно все тут осмотреть. Может быть, найдем что-нибудь такое, что поможет нашему расследованию?» Разумеется, было совершенно бессмысленно пытаться отыскать что-либо там, где прошлой ночью стояла толпа зевак. На том месте все было истоптано. Повсюду виднелось множество следов. Юные сыщики стали обследовать заросшую дорожку к коттеджу и канаву вдоль изгороди. Бастер тоже участвовал в поисках. Но поскольку ему никто не объяснил, что надо искать, он решил, что его задача — ловить кроликов. Он нашел кроличью нору, засунул в нее нос и принялся усердно рыть лапами землю. Какая досада, что кролики делают такой узенький вход в свое жилище. Если бы пес мог залезть туда, он живо приловил бы всех ушастых попрыгунчиков. «Смотрите, бастер тоже охотится за уликами», — засмеялся Пип. Ребята искали следы. Однако ни на дорожке, ни в зарослях чистотела, окружавших тропинку, их не было. Пип брел вдоль изгороди, там, где шла канава, над которой нависали кусты ежевики и шиповника. И вдруг, задыхаясь от волнения, он позвал остальных. «Эй, сюда, скорее, я кое-что нашел!» В мгновении ока все оказались возле Пипа. «И быстрее всех, Бастер!» «Ну, что там?» — спросил Ларри. Пип показал на канаву. Она заросла крапивой, и в одном месте крапива была примята. Ясно, что кто-то стоял здесь, на дне канавы, в грязи среди крапивы. Зачем? Ответ был очевиден. Этот кто-то не хотел, чтобы его видели. «Но это еще не все», — сказал Пип. «Смотрите». Он показал на изгородь. В ней зияла большая дыра. Вокруг нее торчали сломные прутья и жерди. Кто-то проломил ограду, чтобы пролезть в сад. «Ух ты!» — Дейзи сплеснул руками, глаза ее округлились от изумления. «Ведь это улика, правда, Ларри?» «Да еще какая!» — с довольной улыбкой ответил тот. «Пип, а следов ты здесь не видел?» Пип покачал головой. «Тот, кто проник сюда, все время ступал по крапиве. Вот смотри, здесь видно, как он шел. Крапива примята, сломана». Ребята внимательно рассматривали поломанные стебли крапивы. Канава шла к коттеджу и огибала его. Но там искать было бесполезно. Среди сотен отпечатков невозможно было бы определить следы того, кто пролез через изгородь и ждал своего часа, стоя в канаве. «Слушайте, если мы не можем обнаружить следы этого человека в саду, может быть, надо поискать с той стороны ограды? предложил Фати. «Давайте пролезем через этот пролом и посмотрим, не оставил ли он улик снаружи». Ребята один за другим вылезли через дырку на луг. Последним был Фати. Оказавшись снаружи, он кое-что заметил. Клочок серой фланели, который болтался на остром шипе ежевики. Фатти свистнул, дернул Лари за рукав и ткнул пальцем в клочок ткани. Он порвал одежду об этот шип, когда пролезал в дырку, видишь? Мы неплохо продвинулись в поисках улик. Теперь мы знаем, что он был одет в серое фланелевое пальто или костюм. Лари осторожно снял клочок ткани с шипа и положил в спичечный коробок. Ему было досадно, что находка досталась не ему, а Фатти. «Везет тебе», — сказал он. Да, это может быть очень ценной уликой. Фатти нашел улику, радостно объявила Бетси. Все поспешили назад к ограде, чтобы поскорее узнать, что отыскал Фатти. Ларри открыл спичечный коробок и продемонстрировал всем кусочек серой фланели. Ну вот, теперь осталось только найти человека, у которого есть серый фланелевый костюм или фланелевое пальто, а в нем дырка от шипа. Дейзи произнесла это таким довольным тоном, будто тайна уже была полностью раскрыта. «По-моему, мы гораздо сообразительнее, мистер Анук, разойдись», — заметил Пип. «У меня глаз алмаз. Патти был очень горд собой. Никто из вас не заметил этой улики, кроме меня. Я же говорил, что умею работать головой». «Все, хватит», — Ларри топнул ногой. Престань хвастать. Тебе просто повезло, вот и все». Он положил кусочек фланели обратно в коробок. Всех охватило радостное возбуждение. Бетти захлопала в ладоши. «Какая чудесная игра! Мне очень нравится быть сыщиком!» «Ты-то чему радуешься?» спросил ее Пип. «Я нашел место, где в сад пролез злоумышленник. Фати кусок ткани. а От тебя пока еще не было никакого проку. Наконец настала и очередь Ларри. Именно он нашел след. И, кстати, тоже совершенно случайно. Из пролома в изгороди сыщики вылезли на заросший травой луг. На нем, разумеется, нельзя было обнаружить никаких следов. Однако на том лугу явно побывал фермер. Неподалеку от изгороди он снял кусок дерна, и на влажной земле остался отпечаток ноги. «Наверное, это следы фермера», — покачал головой Пип. «Нет, вот они», — Ларри показал на большие следы от сапог, которые виднелись по краям участка со снятым дерном. «Ну и громаден этот фермер. У него, наверное, сорок пятый размер. А этот отпечаток не больше соркового. Уверен, что это след того человека, которого мы ищем. Давайте посмотрим, не оставил ли он еще где-нибудь отпечатков». Ребята принялись за поиски. На траве, конечно, ничего нельзя было разглядеть, поэтому смотреть стали на краю луга. И Дейзи нашла еще три отпечатка. Прямо возле ступени, которые вели на улицу. «Это те же самые?» — крикнула она остальным. Все поспешили к Дейзи и принялись внимательно разглядывать следы. Наконец Ларри утвердительно кивнул. «Да, похоже на то. Смотрите, подошва резиновая, узор идет крест-накрест. А вот и товарный знак. А ну-ка, Пип, сбегай посмотри на тот первый отпечаток. Там такая же маркировка». Пип бегом вернулся туда, где фермер срезал кусок дерна и где Ларри нашел первый след. Да, все совпадало. И узор на подошвах, и товарная маркировка. «Да!» — изо всех сил крикнул Пип. «Все тоже точь-в-точь!» точь». «Прекрасно!» — произнес Ларри. «Но, боюсь, нам здесь больше делать нечего. На улице земля твердая, там не могло остаться следов». «Но нам и так уже известно немало. Мы знаем, что какой-то человек зачем-то прятался возле изгороди. Знаем, какого размера, с какой подошвой и даже какой фирмы на нем была обувь. Неплохо для начала!» «Давайте, осрисуете следы», — сказал Фетти. «Я измерю их, уточню размер обуви и сделаю точную копию знаков на подошве. Останется только найти эту обувь, и мы раскроем поджигателя». «Мы знаем, какая на нём была обувь, какой был костюм», — сказал Ларри, показывая на спичечный коробок, в котором хранился кусочек серой фланели. «Спорим, что наш полицейский, а ну разойдись, не заметил бы этих улик». «Пойду-ка я в гостиницу, возьму бумагу и карандаш, чтобы зарисовать следы», — с важным видом произнес Фатти. «Вам повезло, что я хорошо рисую. В последней четверти у меня была пятерка по рисованию». «Да, ты любитель порисоваться», — усмехнулся Ларри. «А ты, похоже, тот самый скромный», — огрызнулся Фатти, которому не нравилось, что Лари постоянно одергивает его. «Да, он скромный», — Дейзи бросилась на защиту брата. «Он очень умный, но не хвастается и не задается, как ты». «Фредерик Алджернан Тротвиль «Хватит!» — мешался в ссору Пип. «Давайте лучше вернемся к сгоревшему коттеджу и поищем еще улики». «Да, давайте», — сказала Бетси. «Я тоже хочу найти улику. Все что-то нашли, кроме меня». У малышки был такой грустный вид, что Фати поспешил ее утешить. «Бастер тоже ничего не нашел, хотя искал за всех сил. Не расстраивайся, Бетси. Я уверен, что скоро ты найдешь что-нибудь очень важное». Сыщики отправились в сад. Все, кроме Фатти, который пошел к себе в гостиницу за карандашами и бумагой. Друзья стояли и смотрели на сгоревший коттедж, когда вдруг сзади раздался грозный окрик. «А что это вы тут делаете? А ну-ка разойдись!» «Ух ты! Это старина! А ну-ка разойдись!» прошептал Ларри. «Быстрее, переходим к плану прикрытия». Дети встали на четвереньки и поползли в разные стороны, притворяясь, что они ищут потерявшуюся монетку. «Вы слышали мой вопрос?» — прорычал полицейский. «Что вы тут делаете?» «Я потерял монетку», — ответил Ларри. «Ну, конечно, ты уронил ее, когда вы примчались сюда прошлой ночью, чтобы путаться под ногами», — нахмурил брови мистер Гун. «Ох ж, эти современные дети, что за воспитание! Всюду суют свой нос, мешают работать!» «Никакого уважения к взрослым! А ну-ка разойдись!» «О, вот она!» Вдруг воскликнул Ларри, подняв монетку, которую он аккуратно положил в заросли чистотела, как только ребята пришли в сад к сгоревшему коттеджу. «Монетка нашлась, мистер Гун, мы можем идти». «Так идите!» — проворчал полицейский. «У меня полно работы. Серьезной, ответственной работы. Детям здесь не место». «Будете искать улики?» поинтересовалась Бетти и тут же почувствовала толчок от испугавшегося Пипа. К счастью, а ну-ка разойдись, пропустил ее словами мимо ушей. Он выдворил ребят из сада и закрыл за ними калитку, напутствовав их на прощание. «Отправляйтесь-ка домой! Не путайтесь под ногами и не мешайте работать!» «Не путайтесь под ногами!» негодующе повторил Ларри. «Он думает, что дети только путаются под ногами и больше ни на что не способны». «Если бы он только знал, что мы нашли сегодня. Представляйте его лицо. Да он бы позеленел от злости!» «Правда?» — у Бетти даже глаза округлились от удивления. «Он стал бы совсем-совсем зеленый, как крокодил? Как интересно!» «Ах, тебе интересно? Я тоже чуть не позеленел, когда ты ляпнула ему про улики!» — сурово сказал Пип. «Еще бы немножко, и ты бы рассказал ему, что мы ищем улики и уже нашли кое-что!» «Зачем мы приняли тебя в сыщики?» «Я бы ни за что не сказала ему, что мы тут кое-что нашли», — захныкала Бетси. «Ой, смотрите, а вот и Фатти. Надо предупредить его, что тут, Анук ну Ребята догнали мальчика и сообщили ему, что в саду появился полицейский. Фатти подумал и решил, что вернется и перерисует следы позже. Ему совсем не хотелось столкнуться возле изгороди с Анук ну Да и Бастеру тоже. Уже пять, сказал Ларри, взглянув на часы. Пора на five o'clock. Встречаемся завтра в 10 утра у Пипа в беседке. Сегодня был на редкость удачный день. Мы все молодцы. Дома я запишу в дневник события этого дня и подробно опишу улики, которые мы обнаружили. Быть сыщиками очень увлекательно.